Госпожа Метелица У одной вдовицы были две дочери-девицы. Одна-то была и красива, и прилежна, а другая и лицом некрасивая, и ленивая. Но эта некрасивая да ленивая была вдовица-дочь родимая, а к тому же она ее и любила, а на другую всю черную работу валила, и была у ней та в доме за марашкой бедняжка должна была каждый день выходить на большую дорогу, садиться у колодца и прясть до того много, что кровь выступала у нее из-под ногтей. Вот и случилось однажды, что веретено у ней было все перепачкано кровью. Девушка наклонилась к воде и хотела веретено обмыть, а веретено-то у нее из рук выскользнуло и упало в колодец. Бедняжка заплакала, бросилась к мачехе и рассказал ей о своей невзгоде. Та ее так стала бронить и такую выказала себя безжалостную, что сказала «Умела Веретено туда уронить, сумей достать его оттуда!» Пришла девушка обратно к колодцу и не знала, что ей делать. Да с перепугута прыгнула она в колодец. Задумала сама оттуда Веретено добыть. Она тотчас потеряла сознание И когда очнулась и снова пришла в себя, то увидела, что лежит на прекрасной лужайке, что на нее и солнышко весело светит, и цветов кругом многое множество. Пошла девушка по этой лужайке и пришла к печке, которая была полнешенько хлебами насажена. Хлебы ей крикнули «Вынь-ка ты нас, вынь скорее, не то сгорим!»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 Девушка вдруг загрустила. И сначала сама не знала, чего ей не достает. Наконец догадалась, что просто истосковалась по дому. Как ей тут не было хорошо, а все же домой ее тянуло и позывала. Наконец она созналась старухе. «Я по дому соскучилась, и как мне нехорошо здесь у тебя под землею, а все же не хотелось бы мне долей здесь оставаться, и тянет меня вернуться туда, со своими повидаться»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 «Пожалуй, еще которое-нибудь яблоко мне на голову грохнется!» И пошла своей дорогою. Придя к дому госпожи Метелицы, она ее не испугалась, потому что уж слыхала от сестры о ее больших зубах и тотчас поступила к ней на службу. В первый-то день она еще кое-как старалась переломить свою лень и выказала некоторое рвение.